«Быстрое, как молния», — ответил Мордаунт. «Ну так вы напали как раз на то, что вам нужно. Я ж кипер, в котором вы нуждаетесь». «Я готов поверить вам», — сказал Мордаунт, «особенно, если вы не забыли условного знака». «От, ансударь», — сказал моряк, вынимая из-под плаща платок с узелками на углах. «Отлично», — воскликнул Мордаунт, соскакивая с лошади. «Не будем же терять время».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 и быстро отплыл, вспенивая волны ударами обоих весел. Ветер дул холодный. На набережной, куда причалил Грослова, не было ни души. Только что с начавшимся отливом отошли несколько судов. Едва грослоу успел выйти на берег, как до него донесся топот копыт по вымощенной щебнем дороге. «Ого, Мордан был прав, когда торопил меня».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 Вот если бы Гросло уехал с нами во Францию, тогда было бы другое дело. Мы знаем, что у Парри были с Грослоу счеты, ибо Грослоу разбил его брату голову. Но никто не догадывался, как близко к истине была пустая болтовня Лакея. Все подошли к Атосу. В это время Д'Артаньяна вновь охватила его обычная недоверчивость, и набережная стала ему казаться подозрительно пустынной,